Добровольцев-зеков выгрузили на небольшой, полуразрушенной бомбежками станции на 200 километров севернее Сталинградского фронта. Теперь громыхание фронта было совсем близко, слышались даже отдельные орудийные выстрелы, взрывы снарядов и гул самолетов. Вдоль неровного строя штрафников шел бывший майор Твердохлебов, шел медленно, вглядываясь в лица. Вдруг опустил глаза и увидел босые ноги по щиколотку в грязи. — Чё босое — спросил Твердохлебов. — Да, как-то так, — смутился мужик. — Может, тут выдадут? — Тут дадут. Во что кладут? Ты хоть лапти себе какие-то, пробормотал Твердохлебов и пошел дальше. Снова остановился, посмотрел в лицо Лехи Стиры, спросил... «Статья у тебя какая? Сто 114-е мошенничество!» — широко улыбнулся Леха. «Я так и подумал», — сказал Твердохлебов. Взглянул рядом на стоящего, аккуратно застегнутого на все пуговицы изношенной телогрейки человека со строгим лицом в очках, проговорил полувопросительно. «А вас, как я понимаю, пятьдесят — так точно!» — подтянувшись, ответил человек в очках. «В каком году арестованы?» «Тридцать седьмой, тридцать восьмой?» «Так точно, в тридцать восьмом. А зовут?» «Абросимов Анатолий Павлович, школьный учитель. Преподавал алгебру и геометрию в старших классах. Ладно. Твердохлебов опять пошел вдоль строя. Вдруг остановился, отступил на шаг и крикнул, указав рукой в сторону фронта. «Слышите? Там пушки и пулеметы стреляют. Там кровь льется рекой». Там люди гибнут, защищают Родину. Вот и вы так будете защищать. Забудьте, что было раньше. И кем вы были раньше, забудьте. Теперь на вас смотрит мать Родина. С надеждой смотрит. Строй молчал. Люди переминались ноги на ногу, смотрели на Твердохлебова. И тот тоже замолчал, переводя дыхание, потом добавил громко, но уже спокойно. «Внимание, штрафники!» «Я ваш батальонный командир. Вы пополнение в мой батальон. Напоминаю, за невыполнение приказа — расстрел на месте. За нарушение воинской дисциплины — расстрел на месте. За проявление трусости — расстрел на месте». Тердохлебов смолк. И тогда из строя раздался голос. «А кроме расстрела еще что-нибудь есть, гражданин батальонный командир?» И негромкий смешок прокатился по шеренгам. И тут же другой голос крикнул. — Когда оружие выдадут или голыми руками фашистов душить будем? — Оружие получите на передовой. — А жрать когда дадут? — Жрать получите тоже на передовой. — Батальон! Смир! В колонну по трое! Шагом марш! Шеренги стали неуклюже перестраиваться, зашагали совсем не в ногу. Раскисшая от дождя дорога со множеством размытых колей от автомобильных колес и танковых гусениц ползла через поле к лесу, за которым все громче слышалась канонада. Твердохлебов шел сперва впереди колонны, потом задержался, постоял, глядя, как мимо него идут лагерные добровольцы. Тяжело вышагивая Вор в законе Глымов, глядя перед собой невидящими глазами и думая о чем-то своем. Легко шел Леха Стира. Топал гармонист Шлыков, закинув за спину обернутую дерюшкой свою бесценную гармошку. Шли рядом бандиты Цыпа и Хорь, шли политические, распрямив плечи, смотрели поверх голов вдаль. «Баукин», «Пономаренко», который рассказывал, как у него умерла вся семья от голода, Сергунько, Точирин и еще, и еще лица, задупевшие бронзовой кожей с выпирающими сколами и впалыми щеками. Что было для этих людей радостью и что горем? Что было для них жизнью, а что смертью? Так туго и запутанно переплелись они в их судьбах, что уж и не отличить одно от другого. Сколько раз они умирали и оживали, снова умирали и снова оживали. «Что ты нас глазами сверлишь, комбат?» громко спросил Тачилин. «На подвиги идем. Готовь ведро орденов и водки ведро закусью». «Ох, мы тебе и навоюем, комбат! Ох, и навоюем!» И по колонне прокатился ехидный смех. Твердохлебов улыбнулся, покачал головой и вдруг гаркнул. «А ну, песню давай, левятушки! Давай песню!» В колонне снова рассмеялись, потом залихватский тенор пронзительно запел. «Какой же был тогда мудак, пропил ворованный пиджак!» И десятки глоток дружно подхватили «Ишкары, ох, ишкары, ох, ишкары, теперь, как падла с котелком, бегу по шпалам с ветерком». И опять десятки глоток подхватили «По шпалам, ох, по шпалам, ох, по шпалам». Прошли сотню-другую метров, и зазвучала новая песня, хватающая за сердце черной тоской и беспросветностью. Идут на север срока огромные, Кого не спросишь, у всех указ. Взгляни, взгляни в глаза мои суровые, Взгляни, быть может, в последний раз. А ты стоять будешь у подоконничка, Платком батистовым ты мне махнешь. Прощай, прощай, подруга моя верная, Ты друга нового себе найдешь. И завтра утром покину пресню я, И по этапу пойду на Колыму. И там на севере в работе семитяжкой. Быть может, смерть свою найду. Друзья накроют мой труп бушлатиком, И на погост меня снесут, И похоронят душу мою жиганскую, А сами тихо так запоют. Ох, крайний север, срока огромные, Кого не спросишь, у всех указ». Твердохлебов шагал рядом с колонной, слушал, морщился, но запретить петь язык не поворачивался. Какие люди, такие песни! Что ж тут поделаешь? Но в эту секунду другой голос, густой и угрюмый, вдруг загремел, заглушая блатную песенку. «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» с фашистской силой темною, с проклятою ордой. И десятки других голосов дружно подхватили. Пусть ярость благородная вскипает, как волна. Идет война народная, священная война. Твердохлебов зашагал тверже, вскинул голову и запел вместе со всеми. «Ах, песня, песня!» Родилась она с началом войны и мигом облетела всю страну до самых дальних уголков ее. Она била в самое сердце, она будила, тревожила гордость русского человека, она взывала к его мужеству, к его любви к своей неласковой, суровой родине. Как бы ни была строгая и даже несправедливо жестока родная мать к своим детям, Почему дети ее любят сильнее, чем самую ласковую и справедливую мачеху? Почему все прощают и находят оправдания самой злой жестокости, самой слепой несправедливости?